Глава восемнадцатая. И справедливости для всех. Тайное становится явным. Чекист улыбнулся, и это в контексте происходящего выглядело довольно жутко. Не вздумайте бежать. Даже если бы я поддался сейчас панике и рванул прочь, в этом не было бы никакого смысла. Один из забывчивых в противогазе уже успел обойти нас со спины и преградил путь к отступлению. В руке он держал пистолет. Самый обычный, непреобразованный, но от этого ничуть не менее смертоносный. «Отойдем в сторону». Приглашающе махнул рукой Бейтикс. «Здесь становится жарко. Стоять у горящей машины небезопасно, а поговорить нужно». «Вы нас тоже убьете?» — просто спросил я и сам поразился своему обреченному спокойствию. Я не просил, не умолял, не боялся. Просто уточнил, ожидая подтверждения своим худшим опасениям. Хотя жить хотелось нестерпимо, внутри меня бушевал протест. Что он сделает с нами? Напустит чуму, а потом кинет в горящий фургон к уже дымящимся трупам волков? А еще свиньи и медведя. Туда. Коротко приказал помощник Бейтикса, махнув рукой с пистолетом. Мы подчинились. В зимнем лесу действительно стало жарко, и нас отвели для разговора на безопасное расстояние. Язычки пламени отражались на снегу, в стволах сосен и в зрачках подошедшего ближе Бейтикса. «Под маской все чины равны», — сказал он. «Хотя я и так знаю, кто вы». «Давно вы нас обнаружили?» Акика по-прежнему молчала, и говорить пришлось мне. Я почувствовал в своей руке горячую ладонь девушки и крепко сжал ее. «В первый же день...» — скучающим тоном ответил чекист. «Ну да, как я и думал. Действительно, что такие новички, как мы, можем против матерого профессионала и убийцы?» Помощники Бейтикса стояли чуть поодаль, ни словом, ни действием не нарушая ход нашей беседы. Вдалеке, со стороны трассы, послышались звуки сирены — «Судя по всему, к нам едут сразу несколько машин». «Почему не сказали сразу?» Поинтересовался я, надеясь, что протяну время, и тут появятся нормальные полицейские, пожарные, врачи-скорой. И тут же мысленно усмехнулся, горько и обреченно. Ведь что они сделают против такой сильной маски, как Бейтикс? Даже если кто-то и решит вмешаться, не думаю, что он остановится перед еще несколькими убийствами. А потом все спишут на уже мертвых волков, Вернее, ниндзя, как их называют в обычном человеческом мире. «А как вы стали убийцей, Бейтикс?» Я посмотрел прямо в черные глаза чумного доктора. Вокруг меня невольно развернулась маска Труфальдина, словно отрезая меня от его гипнотизирующей силы. Я знал, что мне не справиться с целой вооруженной группой, но я не сдамся просто так. Раз нас все равно не отпустят, так, может быть, хотя бы умереть смогу с гордо поднятой головой? «Как ты меня назвал?» Чекист оскалился, и сердце рухнуло вниз. Чтобы ответить ему, мне пришлось собрать все свои силы, а может, еще и силы маски в придачу. «Убийцей!» — рявкнул я, не обращая внимания на бездны всех смотрящих на меня пистолетов. «Интересно, а если преобразовать сейчас в кармане пуговицу, а потом попробовать выбить чекисту глаз, он умрет? Сколько жизни это в итоге спасет?» Только на этой неделе на вашей совести шесть трупов. Пять сегодня, один вчера. Маски-преступники должны быть уничтожены и никак иначе. Отрезал Бейтикс, а потом, прищурившись, добавил. Если кто-то поднимет руку, прострелите ее. Чертов психопат, он словно мысли мои читает. Я на всякий случай полностью развернул свой образ. Вдруг да поможет. И только потом осознал первую фразу Бейтикса. «Должны быть уничтожены? Почему вы решили, что можете принимать такие решения? Вы можете возвращать жизнь?» Почему-то в памяти всплыли слова из «Властелина колец». «Тогда не спешите осуждать на смерть!» Толкин тоже был маской. Неожиданно Бейтик слегка улыбнулся, демонстрируя, что понял мою отсылку. Орков, троллей и прочую нечисть списал с Худхенов. Но он был идеалистом. А в реальном мире выживают прагматики. Они пишут законы, и они же следят за их исполнением. То есть вы так правосудие вершите? Я сам не верил, что такое может быть на самом деле. Скорее, просто попытка оправдать свои садистские наклонности. Убиваете без суда и следствия, без шанса на исправление. А что ты предлагаешь? Бейтик словно решил дать мне выговориться перед смертью, и я не собирался молчать. Судить! «Те же волки! Они ведь не все одинаковые!» Я почти кричал. Один из них в банке увидел меня, и у него во взгляде было столько удивлений и надежды. Да я уверен, что если бы он узнал, что может пойти в театр, делать что-то нормальное, полезное, то в тот же день прибежал бы к нам. А остальные? Конечно, они уже не такие мечтатели, как тот парень, но что это меняет? Почему вы, а не закон, решаете их судьбу? Сколько им было положено за ограбление? Несколько лет?» «Так почему за это время они не могли измениться? Особенно если помочь им, если объяснить, показать альтернативу?» «Веришь, что люди меняются?» Бейтикс картинно рассмеялся. «Собака, попробовавшая кровь человека, должна быть застрелена. Маски, решившие, что сила делает их выше других, не исправятся. Они как наркоманы. Раз попробовав, они никогда не забудут про легкий путь и обязательно вернутся на него при первых же трудностях. И ты прав. На этой неделе я убил шестерых лично. Но сколько жизней я в итоге спас? Пока они никого не убили, ни одного. Вы так говорите? Словно наказывать людей только за возможность совершить преступление, это нормально. Я уже почти забыл про то, что сегодня умру, и просто спорил с Бейтиксом. Словно это была дуэль, и каждый наш аргумент был ударом или пулей, что мы направляли друг в друга. Масок, у которых слишком большие возможности для того, чтобы разрушить весь мир? Да. Их можно и нужно уничтожать, заодно лишь желание переступить через грань. Черные глаза маски с клювом словно пытались пробраться ко мне в душу, но образ весельчака Труфальдина пока держался. Думаешь, почему нашу маску назвали именно докторами? Из-за средневековой сказочки про чуму? Нет. Это всего лишь пересказ старой легенды. А так, на самом деле, мы — доктора Земли. Первая и единственная маска, созданная не в том мире, а тут, как плата за допуск чужаков. И с тех пор мы следим, чтобы те, кто потерял свою родину, не разрушили нашу. Но я на мгновение потерялся. Но потом моя маска погасла, а в голове сами собой начали появляться слова. Кажется, только что у меня впервые получилось применить способность Труфальдина в виде удачной фразы. Ты подменяешь понятие. Я не спорю, что защита Земли важна, что защита общества необходима. Но почему твое лекарство — это смерть? Может быть, есть и другие способы лечения, кроме ампутации? Пытаешься убедить меня с помощью аналогий? Они все лживы. Отмахнулся Бейтикс, но было видно, что он нахмурился. «А вы?» Я неожиданно осознал кое-что очень важное. «Вы лживы?» «Если вы сражаетесь только с преступниками, то как в это вписывается наше Сакико-убийство?» «Идиот!» Чекист тяжело вздохнул. «Сам придумал, что я вас убью, сам устроил истерику. Вот только вы пока ничего не нарушили». Если бы за плечами Бейтикса не было сожженных трупов, его слова смотрелись бы даже иронично. Вот только что-то не говори, а факты это не меняет. Чумной доктор легко и без особых терзаний убил шесть человек буквально за пару дней. А сколько за ним трупов накопилось за все годы, если он тут работает еще со времен Советов? И кто тут после этого маньяк? «Волки, которые, несмотря на свои громкие преступления, сами так никого и не убили? Или же он?» «Тогда мы можем идти?» Я решил не продолжать спор вслух. «А то у нас, простите, сегодня рейд в другой мир». Он отменен, вплоть до особого распоряжения. С лица довольно наблюдающего за мной Бейтикса исчезла улыбка. «Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра рейдов не будет». «Театры откроют порталы, но на ту сторону никто не пойдет». «Думаете, сможете их так поймать?» Впервые подала голос Акика. До этого она лишь молча наблюдала за моим с Бейтиксом спором, и мне очень интересно, почему моя напарница так ни разу мне и не помогла. «О чем, я думаю, это уже мое дело?» — отрезал чекист. «А вы, Кондратьева, вместо того, чтобы тратить время на слежку за мной...» «Лучше бы продолжили поиски Сикигамми». Я и начала была девушка, но Бейтикс остановил ее одним взмахом руки. «Понимаю, вы думали, что сикигами это я или кто-то из моих людей», — сказал он. «Или мы просто выведем вас на них. Так вот, давайте договоримся, что вы, если решили поиграть в «Мстителей», будете делать это сами и перестанете лезть в мои дела». «Найдете сикигами первыми, и я даже извинюсь». Бейтикс усмехнулся. «Нет, хотя бы не помешайте тем, кто занимается настоящим делом». «То есть убийствами». Я снова не удержался. «Опасно спорить с психопатами, но уж слишком мне сложно принять то, чем руководствуется в своей жизни Бейтикс». «Может быть, маскам надо сначала не с Худхенами сражаться, а разобраться с такими, как он, навести порядок у себя дома?» «Джек-попрыгунщик ведь тоже был маской. Бетикс неожиданно ехидно посмотрел на меня. И к чему это он?» «Это тот самый...» — начала Акика. «Джек-потрошитель», — кивнул чекист. «Его знают и под таким именем. Образ, который он использовал, надолго был дискредитирован. И сейчас молодые маски даже не знают, о каком именно образе идет речь. Подсказать Труфальдина?» Кажется, я начал понимать, куда он клонит. Знаменитый лондонский маньяк, один из первых серийных убийц в истории. Он был тем, кто использовал свою маску для совершения преступлений, и поэтому его так и не поймали. А его маска... Труфальдина. Выдохнула Акика и обратила на меня взгляд полной сочувствия. Я даже, признаться, думал, что она сейчас вырвет свою кисть из моей ладони, но она лишь, наоборот, сжала ее сильнее. «Именно!» — безжалостно кивнул Бейтикс. «Он прав, Миша. Неожиданно сказала Акика, и мне сперва показалось, что я ослышался. Маскам не хватает порядка. Если бы мы все не считали себя избранными, если бы смотрели на наш дар как на ответственность, а не как на способ возвыситься, то мир был бы гораздо лучше и чище. И многие, кто умер из-за чужих амбиций, сегодня были бы живы». Мне было сейчас очень обидно слышать слова девушки. С одной стороны, я даже понимал, почему она так сказала. Ее отец. Если бы рядом был такой, как Бейтикс, который, несмотря на жалость, убил бы приблудившегося Сикигами, ее семья не была бы разрушена. Но это одна ее семья. А в целом, если справедливость насаждать огнем и мечом, как та же Инквизиция, разве может это хорошо закончиться? Я так не думаю». Я резко отпустил руку девушки и она еще на какое-то время повисла в воздухе, а потом медленно опустилась вдоль тела. Теперь понятно, почему Акика не поддержала меня в споре с Бейтиксом. Не потому что растерялась, а потому что изначально была на его стороне. «Извините, но нам всем...» Я обвел пальцем всех вокруг, явно не по пути. Развернувшись, я потопал в сторону окружной, и никто и не подумал меня останавливать. Кажется, несмотря на свою людоедскую логику, Бейтикс действительно не собирался устранять нас, Сакика, просто так. Как же вокруг темно и холодно. Ну и пусть. Выйдя на обочину и глядя на проносящиеся мимо фуры, я прикинул расстояние до театра. Вызвать такси? А приедет ли? Может, поймать попутку? По времени я еще успеваю. Даже если в рейд без меня пойдут, помогу Глафире Степановне, как и предлагал Иванов. Хотя стоп, какой еще рейд? Бейтикс же говорил, что их отменили. Решив все же вызвать такси, я достал из кармана телефон и удивился количеству пропущенных. Дэн, Элечка, Лариска. А вот и наш чат про сикигами ожил. Рейды сегодня, завтра и послезавтра отменены. Приказ В. Бейтикса. Явка в театры на вечерние спектакли все равно обязательна. Порталы будут открыты для мониторинга ситуации. «А когда это прекратится?» — это написал рыжий Кирилл из Тюза. «Чекисты говорят, что вплоть до особого распоряжения». Северодвинская явно цитировала лично Бейтикса. «По самым оптимистичным прогнозам, не раньше следующей недели, но на спектакль я вас всех все равно жду. В любой непонятной ситуации работай. Чем не философия жизни?» вслух сказал я, поднимая руку, чтобы все же поймать попутку. На спектакль я чуть было не опоздал, забежав в главный холл за пять минут до начала. Кира Львовна и Евгения Нахимовна недовольно покачали головами, но не решились открыто высказать свое отношение к легкомысленным молодым актерам. С другой стороны, мне же и предъявить нечего, в спектакле я не участвую, а потому действу на сцене сорвать не смогу. Пробегая в сторону комнаты с антисценой, где был объявлен сбор, я заметил среди толпящихся зрителей несколько подозрительных типов, очень похожих на помощников Бейтикса. Серые костюмы, удобные, но явно не подходящие по стилю ботинки. Если придется кого-то срочно догонять, самое то. «Маска, я тебя знаю». Поприветствовал я одного из них, и тот сперва недовольно поморщился, а потом... На невзрачном и абсолютно незапоминающемся лице отобразился образ. Вернее, его полнейшее отсутствие — овал с неровными краями и подрагивающие будто изображение на неисправном мониторе щелочки глаз и рта. Я даже вздрогнул. Настолько отталкивающим было это зрелище. Тайное становится явным. Бесцветным голосом произнес он. «Не задерживайтесь, молодой человек, вас наверняка уже давно ждут». «Забывчивый», — подумал я, сделав вид, что не расслышал, и вприпрыжку побежал дальше. Так вот, как они выглядят. «Быстрее! Быстрее!» В помещение с точкой перехода меня впустил Костик. «Где тебя носят?» «Были неотложные дела», — буркнул я. В этот момент из зрительного зала донеслись громкие аплодисменты, и пространство в центре комнаты начало подрагивать. Зарождался портал, через который мы сегодня точно не будем проникать в другой мир. Театр нашпигован людьми Бейтикса, все ищут сикигами, а нам, видимо, придется охранять проход между измерениями от случайных худхенов. А вот и Михаил! Заметив меня, воскликнул Артемий Викторович, и в его голосе я услышал одновременно облегчение и осуждение. Все остальные были на месте, даже Акика. Впрочем, тут уж ничего удивительного. Пока я добирался в театр на перекладных, она спокойно доехала сюда на своем Киа. Увидев меня, она смущенно отвела взгляд. Пусть. Я в друзья и не напрашивался. А после сегодняшней сцены с убийством диких масок и поддержки японкой методов Бейтикса и подавно... «Напоминаю!» — продолжил тем временем Иванов. «Сегодня рейды отменены и у нас, и в тюзе «Но порталы должны быть открытым а наша задача — следить за тем, чтобы с той стороны не прорвались худхены». «То есть мы теперь стражи границы?» — довольно хохотнул Дэн. Он крепко пожал мне руку, потом дружески похлопал по плечу. Я рассеянно кивнул, принял от бардача макет своей дубинки для преобразования, увидел, что щит и копье лежат рядом, едва слышно сказал «спасибо». «Да уж, все-таки сильно я опоздал». Оружие ведь надо было взять заранее. И как хорошо, что рейд отменен. В ином случае я бы ох, как подвел своих. И почему так бывает? Ты вроде бы и прав на все сто, а все равно чувствуешь себя виноватым. Портал продолжал наливаться энергией расти на глазах и крепнуть. Вид в другое измерение прояснился, стал более четким, но ничего особенного мы там не увидели. Опять изумрудно-зеленая трава, синее небо, и темнеющие вдалеке горы. А еще стайка паяцов, метрах в ста от прохода. Они явно увидели нас, стоящих наготове на своей стороне, но не торопились ничего предпринимать. Впрочем, это было вполне предсказуемо. Как нам уже неоднократно говорили, нельзя недооценивать худхенов. Демоны из другого мира прекрасно понимают, что находятся в заведомо проигрышной ситуации, и штурмовать портал чревато жертвами в их рядах. По сути, ведь переход между измерениями сейчас что-то вроде Фермопильского ущелья, а мы — усеченный отряд спартанцев, отражающих атаку персов. Наши принялись обсуждать возможную модель поведения паяцев Я в разговоре не участвовал, лишь иногда рассеянно поддакивая для вида. А все мои мысли были заняты Бейтиксом и тем, как он вершит правосудие. «Вор должен сидеть в тюрьме». Снова при мыслях о чекисте, мне вспомнился сериал Говорухина и Владимир Семенович, играющий жесткого капитана Жеглова. Тот ведь тоже не испытывал сожалений, когда застрелил преступника. У него была своя правда, у его напарника Шарапова — своя. И я, говоря откровенно, всегда поддерживал наивного, но твердого в своих убеждениях молодого фронтовика-оперативника. Но ведь и Глеб Жеглов был как скала, как глыба. С другой стороны... Он чуть было не бросил в жернова правосудия невиновного, а спас его настырный и верящий в справедливость шарапов. Но есть ли в окружении Бейтикса кто-то вроде этого героя место встречи, тот, кто может вразумить его и остановить в случае чего? Не перешел ли тот уже давно свою черту? Ведь опаснее всего не просто психопат, а психопат, уверенный в своей исключительной правоте. И я сейчас, размышляя о законе и фанатичных стражах порядка, очень хорошо понял, что всерьез опасаюсь того, кто, по идее, призван нас защищать. Чумного доктора, лекаря земли.